Евреи в Палестине Завоевав Палестину, ханан и жестоко расправившись с ее оседлым населением, в Библии красочно описывается подвиги иудеев, которые с благословения Яхве безжалостно уничтожали целые города и опустошали плодородные области этой благодатной части Ближневосточного региона, древние евреи осели в этой стране, перешли к земледельческому образу жизни и создали здесь свое государство. Немалое влияние на развитие их культуры, возможно, также и религии, оказали при этом традиции древних палестинских семитских народов, отныне включенных в состав еврейского государства. Первые его цари, объединитель страны Саул, храбрый Давид, мудрец Соломон, 11-10 века до нашей эры. Чья деятельность ярко описана в Библии, не сумели однако создать сильного государства, которое после Соломона распалось на две части: Израиль на севере и Иудею на юге. Власть царей в обоих государствах была слабой, но зато большим авторитетом и влиянием пользовались жрецы Иерусалимского храма и различного рода слуги Божьи, Назареи, святые люди, и пророки, выступавшие с обличением несправедливости и социального неравенства, становившихся все более заметными по мере развития общества. Страница 80. Эти слуги Божьи видели спасение от всех бед в выступленном культе великого Яхве, в уповании на его милость и волю. Иерусалимский храм с течением времени, особенно после реформ иудейского царя Иосии в 622 году до нашей эры, стал не только центром, но и практически единственным местом, где совершались ритуалы и жертвоприношения в честь Яхве. Остальные святилища и алтари равно как и культы других древнееврейских и заимствованных иудеями у завоёванных ими народов ханана богов с начала первого тысячелетия до нашей эры постепенно отмирали только одному Яхве возносили теперь молитвы жрецы из колена левия то есть потомки Моисея Яхве был на устах у многочисленных пророков, чьи поучения были включены в Библию, в Ветхий Завет, и дожили до наших дней. При этом существенно заметить, что пророки соперничали с жрецами Иерусалимского храма, представляя собой нечто вроде оппозиции официальному курсу культа Яхве. В известной мере, можно сказать, что вся жизнь народа и политика государства концентрировалась вокруг Яхве и Иерусалимского храма. Недаром и весь период древнееврейской истории до 586 года до нашей эры, когда Иерусалим был завоёван в Вавилонии, храм разрушен, а множество евреев во главе жрецами и пророками были уведены в плен в Вавилон, называется периодом первого храма. Храм этот, построенный в X веке до нашей эры Соломоном из ливанского кедра, представлял собой впечатляющее сооружение. Строительство его легло тяжелым бременем на народ, и некоторые авторы предполагают, что именно с этим был связан распад еврейского государства после Соломона. Период первого храма – эпоха наращивания мощи жрецов и усиления культа Яхве. Уже тогда сложились те основы иерократии, власти духовенства и теократии, которые отчетливо проявили себя позже, в период второго храма. После завоевания вавилонии персидским царем Киром, евреям в 538 году до нашей эры разрешили возвратиться в Иерусалим, а храм был отстроен заново. Жрецы его утопали в роскоши, со всех концов страны к ним стекались обильные подношения. В период второго храма еще резче последовательнее, чем прежде, стало осуществляться очищенный от наслоений прошлого культ единого и всемогущего Яхве. Страница 81. Жрецы храма, практически забравшие в свои руки всю власть в стране, энергично боролись против политических пережитков и суеверий, В частности, они запретили изготовление любых идолов.